Глава шестнадцатая. Виды узнавания. Примеры узнавания из греческой трагедии. О том, что такое узнавание, сказано раньше. А что касается видов узнавания, то первый и самый безискусственный, которым чаще всего пользуется за недостатком другого выхода, узнавание по приметам. И с примет одни бывают врожденные, например. Копье, какое носит на своем теле земнородные, или звезды в Фиесте Каркина, другие, приобретенные впоследствии, при том или над теле, например рубцы или посторонние предметы, например ожерелье или лодочка, посредством которых происходит узнавание в тиро. Этими приметами можно пользоваться и лучше, и хуже. Так Одиссеея по его рубцу иначе узнала кормилица, иначе свинопасы. Узнавания требующие доказательств менее художественные, как и все такого рода, а возникающие из перепятии, как например в сцене омовения Одиссеея лучше. Второе место занимают узнавания, придуманные поэтом, следствие этого не художественные. Так арест в Эфигении дал возможность узнать, что он арест. Эфигения открыла себя письмом, а арест говорит то, чего хочет сам поэт, но не дает миф. Поэтому такое узнавание очень приближается к указанным мною ошибке, ведь арест мог и принести с собой некоторые доказательства. Таков же голос ткацкого челнока в Софокловом тирее. Третье узнавание. путем воспоминания, когда возникает какое-нибудь чувство при виде какого-нибудь предмета. Так в Киприях, Дикеогена, герой, увидев картину, заплакал, а в рассказе у Алкиноя, Одиссей, слушая кефариста и вспомнив пережитое, залился слезами, поэтому их обоих узнали. Четвертое узнавание — при помощи умозаключения, например, в Хоефорах. Пришел кто-то похожий на меня, а никто не похож на меня, кроме Ареста. Следовательно, это пришел он. Или сцена с Ефигенией у Софиста Полиэда. Аресту естественно сделать вывод, что и ему приходится стать жертвой, так как была принесена в жертву его сестра. А в Тидея Фиодекта герой заключает, что он и сам погибнет, потому что он пришел с целью отыскать своего сына. Тоже и в финеидах женщины, увидев местность, решили, что тут им назначено судьбой умереть, так как их там и высадили. Бывает и сложное узнавание, соединенное с обманом публики. Например, в Одиссея лжевестнике герой говорит, что он узнает лук, которого не видал, а публика, в ожидании, что он действительно узнает, делает ложное умозаключение. Но лучше всех узнавания, вытекающие из самих событий, когда зрители бывают поражены правдоподобием, например, в Софокловом Эдипе и в Эфигении. Действительно правдоподобно, что Эфигения хочет вручить письмо. Только такие узнавания обходятся без предуманных примет и ожерельев. Второе место занимают узнавания, вытекающие из умозаключения.